Глава 63. Угол мойки и пряжки 1. Заплатив штраф и отсидев менее полусуток, арестант получил свободу. Пристав отпустил его без лишних уговоров. Поймав извозчика, Ванзаров посадил почтового рядом с собой и по дороге подробно спрашивал, как выглядит морфей и о его привычках. Бывший филер описывал не слишком точно – среднего роста, менее сорока лет, говорит тихо и пугающе, как будто колдует. При встречах почтовому всегда хотелось поскорее отделаться. Платил исправно. Переехав через Банный мост и на Матисов остров, Ванзаров остановил пролетку, и они сошли. Почтовому были даны инструкции, как только появится морфей, разговор не затягивать, вести себя обычно, доложить, что попал в участок из-за скандала в трактире, поэтому наблюдение за объектом не вел. Бывший филер обещал исполнить в точности. Ванзаров отпустил его. Незрачная фигура удалялась, размываясь в сумерках. Почтовый добрался до Матисова моста, у которого соединялись две речки, и принялся топтаться. Морфей выбрал толковое место встречи, кругом открытое пространство, сам может наблюдать из окон больницы, оставаясь незамеченным. Ванзаров прикрывался углом дома, за которым начинался пустырь, упиравшийся в забор больницы святого Николая Чудотворца. Почтовый маячил вдалеке смутной тенью. Подошло назначенное время. Мимо пробежала женщина с корзинкой, несколько случайных прохожих. К почтовому никто не подошел. Ванзаров взглянул на часы. Морфей опаздывал уже на четверть часа. Что-то заподозрил или настолько умен, что заметил, как почтовый приехал вместе с объектом слежки, что было бы совсем скверно. Выждав еще пятнадцать минут, почтовый оглянулся по сторонам и побрел назад. Он проскочил мимо ворот больницы и подошел к Ванзарову. — Простите, Родион Георгиевич, не будет морфея, — сказал почтовый шмыгая носом. — Что-то пронюхал. — Пойдете со мной, — сказал Ванзаров, отгибая назад воротник пальто, которым прикрывался от ветра. Почтовый насторожился. «Это куда ж прикажете?» «В больницу. Будем его опознавать». «Нет уж! Увольте!» — Плаксиво пробурчал почтовый. «Вы его допросите и отпустите, а меня потом прирежут. Он страшный человек. Пожалеете, я ведь вам ничего дурного не сделал». Спорить Ванзаров не собирался. Подхватил филера, потащил за собой. Почтовый стонал, молил о пощаде, но поддавался силе, которой мало кто мог противостоять. Хватка у чиновника сыска была стальная, как сама смерть. Около ворот Почтовый вдруг резко повернулся и спрятал лицо за спину Ванзарова. «Вон он! Вон! Стоит!» У дверей стоял господин среднего роста с накинутым на плечи пальто. Он безмятежно курил папиросу, пуская дым в ночное небо. «Это морфей?» — спросил Ванзаров, разглядывая доктора. «Он это! Он! Точно!» «Умоляю, Родион Георгиевич, отпустите!» Поведение Морфея было исключительно мирным. Как будто забыв о назначенной встрече, наслаждался вечерним покоем. Прежде чем отпустить филера, Ванзаров спросил, где тот обитает. Почтовый проживал на тележной улице в доходном доме, обещался быть по первому зову. И еще просил не держать на него зла, надо же как-то на корку хлеба зарабатывать. Папироса доктора догорела. Он подул на тлевший огонек и бросил гильзу подальше в клумбу, сревшую черной землей. Перед ним, откуда ни возьмись, появился господин и вежливо приподнял шляпу. — Прошу простить, не подскажете, где могу увидеть доктора Ахчинского? Незнакомца смерили оценивающим взглядом. — Ординатора Ахчинского. — Простите, не знал, — сказал Ванзаров, вежливо склонив голову. «Морфей оказался доктором Ахчинским. Редкая удача. В сыске практически невероятная. Иногда может повести, не все же время вращаться тугим жерновам логики. Ванзаров не стал ловить удачу за хвост, то есть крутить доктору руку и вести в сыскную, до которой было не так уж далеко. Сила нужна, когда для разговора не остается шанса. «Что вам угодно?» — спросил доктор, внимательно разглядывая лицо врага, чем демонстрировал отменное спокойствие и выдержку. «Ванзаров, сыскная полиция. Требуется задать несколько вопросов». Ахчинский плотнее запахнул пальто. «Раз необходимо, прошу в мой кабинет». Он был так любезен, что открыл перед Ванзаровым дверь в больницу. Кабинет доктора располагался на втором этаже. Поднимаясь за ним, Ванзаров подумал, что где-то здесь содержат двух женщин, которых нельзя допросить. Во всяком случае, к мадам Иртемьевой приближаться ему запрещено, а Муртазина еще не вышла из каталепсии. Во всяком случае, у пристава Вельчевского на этот счет известий не было. Кабинет доктора оказался смотровой комнатой с больничной кушеткой и стеклянным шкафчиком с лекарствами. Стол был переделанный конторкой, у которой спилили куски ножек, чтобы можно было писать сидя. Гостю была предложена вешалка для пальто и стул. «Чем могу помочь сыскной полиции?» Ахчинский говорил тихим, мягким голосом. Лицо его казалось уставшим и посеревшим, а сам он не походил на злодея, который жаждет свести счеты с чиновником сыска. Психиатры обманчивы. «Я занимаюсь розыском по убийству господина Квицинского» сотрудника охранного отделения». Сразу начал Ванзаров с главного. «Три дня назад, вечером 28 октября, его утопили в Екатериинском канале. До этого Квицинский договорился с вами о сеансе гипноза над мадемуазель Крашевской, которую содержит в крепости. Сеанс провели вчера. На нем Крашевская сообщила, что в моей квартире спрятано нечто важное. Доктор выслушал так, будто ему прочитали распоряжение градоначальника из газеты «Ведомости Санкт-Петербурга», до которого никому нет дела». «Это все, что желаете узнать?» «Почти», — ответил Вангаров. «Мне крайне интересно, по какой причине наняли бывшего филера почтового следить за мной и как это связано с происходящими событиями, о которых вам наверняка известно. Вы же ученик профессора Тихомирова». «Понимаю ваш интерес, понимаю», — сказал Ахчинский так печально, будто приговаривал себя к каторге. Конечно, я все расскажу и отвечу на все вопросы. Это так странно, что я сам не до конца понимаю происходящие события. Поверьте мне, ничего не скрою. Только не будете возражать, если заодно перекусим чаем с бутербродами. День сегодня выдался тяжелый. Кажется, доктор не собирался бежать через окно. Манзаров не возражал. Ахчинский позвонил в колокольчик. В кабинет заглянула пожилая медсестра Милосердия. «Клавдия Митрофановна, не затруднит принести нам с господином Ванзаровым чаю с закуской?» — попросил он. Сестра обещала принести с кухни сию минуту. Самовар уже готов. И действительно, вернулась с подносом так быстро, как не подают в хорошем трактире. Ванзаров взглянул на тарелку и проглотил голодную слюну. Бутерброды с колбасой, нарезанные щедрыми кусками, казались аппетитными, как в детстве возбуждая желание впиться в них зубами. А чая пахло травяным сбором, что для больницы естественно. Доктор пригласил угощаться, сам взял чашку и бутерброд, откусил и принялся жевать, чавкая и сопя. Допрос с бутербродами был несколько необычен, но, учитывая место и подозреваемого, можно было считать нормальным. Ванзаров подался искушению, отхлебнул ароматный настой и принялся за бутерброд. Признаться... Давно ждал, что придете ко мне с расспросами, проговорил Ахчинский с набитым ртом. История эта столь странная, что не знаю, как к ней подступиться. Боюсь не поверить, если начну рассказывать, как было на самом деле. Честное слово, не поверите, Ардьон Георгиевич. Начните, там видно будет. Ванзаров бесстыдно наслаждался вкусом бутерброда. Конечно, конечно. Теперь уже скрывать нечего, отвечал доктор, отставляя чашку и стряхивая крошки с пальцев. «Так вы, значит, сыщик?» «Служу в сыскной полиции», — ответил Ванзаров, ощущая, как нега наполняет его тело и душу, отчего хочется закрыть глаза и предаться покою. Как он устал! «Это хорошо. Расследуйте убийство Квитнянского!» Квицинского, поправил Ванзаров. Усталость вдруг накрыла, он встряхнул головой. Усталость укутывала, веки тяжелели. «Да, вы правы, Квицинский. Убит, значит. Э, как это ужасно!» «Что он от вас хотел?» — спросил Ланзаров и не смог удержать чашку. Рука стала тяжелой, глаза окончательно слепались. Он еще попытался встать, но тело обросло чугуном, тянуло назад. «Сейчас я вам все расскажу!» — Ахчинский снова позвонил в колокольчик. «Как вы себя чувствуете, Родион Георгиевич?» Он понял, что упустил из-за бутербродов. Как же упустил? Откуда вам известно мое имя и отчество? Я вам не говорил. Не волнуйтесь так, все хорошо. Дверь скрипнула. С трудом Ванзаров повернул голову, которая не хотела слушаться. И сам он как будто превратился в плюшевую игрушку, которую приятно мять, такая она теплая и домашняя. В дверном проеме появились люди, одетые в белые одежды санитаров. Ванзаров боролся. Ванзаров пытался встать, но было поздно. — Я чиновник сыскной полиции, — все-таки выговорил он. — Разумеется, мне известно, — ответил доктор и сделал знак санитарам.